Глава 23. Жара должна уже отступать потихоньку, но не в губахе, не в губахе. Так жарит, что ни маску, ни перчатки снимать нельзя. Он прошёл мимо дома, куда вошла несчастная Альбина, запомнив на всякий случай его, и опять пошел к Валере. Но перед этим он решил заглянуть в мастерскую к Володе. В мастерской было как обычно. Володя и еще один парень ковырялись с квадроциклом. Геодезист поздоровался, достал 2 рубля из тех денег, что выручил за винтовку, и протянул их ему. Сегодня к ночи я могу забрать мотоцикл. Да вы что, уважаемый, скривился Володя. Я еще шины не привез, Если только дня через два. Нет, сухо произнес геодезист, — Вы обещали мне полдня, как деньги получите. Я шины еще, — начал было Володя. Горохов перебил его. Вы получили деньги. Вы обещали отремонтировать за полдня. Я даю вам сутки. Постарайтесь не разочаровать меня, говорил он это таким тоном, что слесарю совсем не хотелось ему возражать. Он все понимал. А вот молодой его помощник, сидевший у квадроцикла, встал и сказал: "Э, мужик, ты сильно тут не загребай, а то знаешь, что знаю", повернулся к нему Горохов. "Быкуют вот такие приезжие, а потом и в барханах и не сыскать», – с вызовом закончил. В барханах не сыскать? с видимой заинтересованностью спросил геодезист. «Э, ну-ка, ну-ка, интересно, сколько ты приезжих уже в барханах похоронил? Сколько нужно, столько и похоронил, продолжал парень. Вот оно что. Да ты, как я понял, убийца. Горохов взвел курок на обрезе и тот щёлкнул. Негромко щелкнул». Но так что все слышали, а Горохов продолжал: "Я понял, ты опасный парень. К тебе лучше спиной не поворачиваться, да? Особенно если ты приезжий, которого потом не будут искать". Он взводит второй курок. Тот тоже щелкает. Парень косится на слесарева Володю. Горохов ловит его взгляд. "А, -а так у вас банда". А я думал, тут только Ахмед заправляет. Оказывается, вы тоже тут людей мочите. Никого мы не мочим, произнес слесарь, поглядывая на обрез. Нет? Не мочите? Так вы что, не убийцы? удивился Горохов. Нет, у нас мастерская, мы тут мотоциклы чиним. Ага, ага, продолжал геодезист. Ну, раз вы не убийцы, Так будьте добры через сутки вернуть мне мой мотоцикл. И умоляю вас, сделайте все на совесть, чтобы когда я поехал на работу, на свою буровую, он у меня не сломался. Ладно, буркнул Володя. Я прошу вас отнестись к моей просьбе со всей возможной ответственностью. Все будет сделано, сказал слесарь. Не волнуйтесь очень на это рассчитываю, сказал Горохов и пошел к выходу, аккуратно спуская курки и приговаривая негромко: «Убийцы, блин, в барханах они хоронят приезжих. На сей раз у Валеры его ждали. Того человека, что плавал в ванне вытащили. Он был весь белый, голый сидел на стуле едва удерживаясь, чтобы не упасть, а его товарищ с раненной рукой обтирал его тряпкой. Валера что-то набирал в шприц. Горохов прошел, уселся у длинного стола, на котором валялся всякий хлам: банки, пробирки, разобранный микроскоп, старые грязные шприцы, листы бумаги с непонятными каракулями и рисунками длинных молекул. "Ну что? Как наше дело?" спросил у него вечно недовольный Миша. Горохов ему не ответил. Он поглядел на того, которого достали из ванны. Был он весь белый как бумага, а на боку под правой лопаткой здоровенный розовый треугольник. Наверное, тут пуля из него вышла. И колено у бедолаги все такое же розовое. Как Валера вообще лечит людей в этом чане с червями? Доктор Рахим говорит, что это повсеместно распространенная технология лечения. Повсеместная технология. Да-да, я по всем местам этим мотаюсь сколько лет, но никогда не видел, как всего за три дня человека с того света вернули. Судя по дыре на ребрах, он почти мёртвый был, когда его сюда приволокли. Ну, мужик, так что с делом? — Не отставал от геодезиста Миша. Горохов опять его игнорирует и говорит: "Валера, а у вас транспорт какой-нибудь есть?" Т-т-т Валера замеру со шприцем в руках. Транспорт, Валера, транспорт. Вы же все время ездите куда-то за город. Вы говорили, что у вас за городом пациенты. Генетик то ли не ждал такого вопроса, то ли подобные вопросы ему не нравились. Он застыл, только смотрел на Горохова своими разными глазами, моргал и молчал. Валера, это простой вопрос. Можете мне на него ответить? У вас есть транспорт? Не отставал геодезист. Транспорт Валера. Не-не-не. Меня обычно возят, наконец ответил генетик. "Ясно", сказал Горохов, он полез в карман и достал оттуда две монеты, два полтинника, и положил их на край стола. "Валера, вам нужно найти транспорт. Отвезете раненого...» в Александровск. "Это еще зачем?" грубо спросил Миша. "Пусть с нами будет". "Нет, никуда он не поедет", сказал Паша. "Там есть клиника Васильевой, как будто не слышал их горохов. Толковая тетка, хорошо лечит. У нее, конечно, нет ванны с червями и протоплазмой, но лечить она умеет. Я ее... зна- зна- ее начал генетик Понял, понял. Вы ее знаете, продолжал геодезист. Валера кивнул. «Раненого можно транспортировать? спросил геодезист, опять рассматривая белую спину раненого и розовый треугольник на ней. Да, как? А? Можно до Александровска, недалеко. Тогда везите прямо сейчас, закончил Горохов. Да, везите. А мы с товарищами займемся делом. Он закончил. Никто ему не ответил. Валера поглядывал на Мишу и Пашу, думая, что они возразят этому деятелю, который пришел и раздает всем указания. Но те вдруг замолчали, вроде даже согласились. Видя, что Горохову никто не возражает, Валера сначала все таки сделал укол тому парню, которого достали из ванны, потом уложил его на старую и кривую медицинскую кушетку, накрыл грязной простыней и дал ему выпить воды. После чего накинул пыльник на голое тело, надел страшные заскорузлые от серости и грязи башмаки, напялил шляпу и ушел. "Ну, что теперь?" спросил Миша. "Теперь вам нужно пойти в мастерскую по ремонту мотоциклов. Она на этой же улице находится, ближе к центру." "Да, знаем мы, где она," сказал Паша, поправляя бинт на руке. "Отлично. Там есть слесарь Володя, и у него спросите резак. Автоген, плазму, уточнил Миша. Он даже уточнял как-то грубо. «Все равно. Просто спросите, есть ли у него и за сколько продаст. А если цену будет ломить, спросил Паша. Нам все равно, сколько он попросит. Сколько бы ни сказал, вы скажете: "Спасибо" и уйдете». Просто спросите. Так нам что, не нужен резак? Не понимал Миша. Просто спросите, сколько стоит и все», терпеливо говорил Горохов. Слышь, нам по городу ходить резону нет, сказал Миша. «Нас ищут, между прочим. Да, сказал Паша. Может, ты сам сходишь? Нет. Это должны сделать вы, настоял геодезист. Извините сейчас, пока жара еще не совсем спала, пока народа на улице нет. Маски не снимайте, даже когда говорить будете с Володей. Они переглянулись. Ну ладно, сказал Паша. пойдем. Миша ничего не сказал. Он всем видом показывал, что эта затея ему не нравится, но спорить не стал. Они собрались, надели шляпы, перчатки, пыльники, маски взяли оружие и ушли. Горохов даже дверь за ними закрывать не стал. Он сдвинул в сторону весь хлам с большого стола и завалился на освободившееся место. Кровати же тут не было. Стал ждать, спать не стал, хотя мог бы. Валера арендовал не новый, но еще крепкий квадр на ДВЭ. Они аккуратно уложили в кузов раненого "Ты не гони", наставлял его Миша. "Не угробь кореша". "Не, не, не. все будет в порядке", заверил его Валера. "Я у у умею ездить". "Оружие, вода", говорит Паша. "Вот тут, тут. Здесь у меня". "Дробовик у него староват, еще проверить нужно, стреляет ли". "Большая фляга с водой сумка со всякой медицинской всячиной". Гороха вздыхает, глядя на все это. Валера, дорога и пустыня в его представлении об этом мире это никак не сочетается. До Углеуральского доедешь, переночуй там, учит его Миша, а поутру уже рванешь на Александровск. Там дорога хорошая и дергов не бывает. И я, и я знаю, знаю, говорит Валера. Я бывал там несколько раз. Паша, езжай с ним, не выдерживает Горохов. Он не может даже подумать, что Валера один поедет по бесконечной дороге по пустыне до Александровска. И то верно, соглашается Миша. И Паша, и Миша степняки. по ним видно. А Валера? Что он в степи на дороге делать будет, случись что? Ехать с ним, сомневается Паша. Да, говорит Миша. Да, говорит Горохов. Только расскажи сначала, как к слесарю сходили. Урод он, сразу сказал Миша. Точно, такой весь из себя, через губу не переплюнет, соглашается с товарищем Паша. Но ну, вы спросили у него про резак. Спросили, спросили. Не волнуйся, заверил Паша. Так он нас сразу послал. Послал, смеется геодезист. Ага, говорит, идите к Коле оружейнику, у него и резаки, и оружие, и транспорт, у него все есть. Ну хорошо, произнес Горохов. Еще заметил, что у Пашки рука забинтована, стал спрашивать: "Чего с рукой, любопытный сволочь?" А вот то, что руку заметил, так это и вовсе прекрасно. Ну ясно. Ладно, гоните, а то за Светлода угля уральского не успеете, сказал Горохов. Только вы на всякий случай дюну подальше объезжайте, знаем, заверил его Паша. Они уехали. Горохов и Миша смотрели им вслед, а потом Миша спросил: "Ну, а мы что будем делать?" "Пока мы будем спать", сказал Горохов, "ляжем, полежим до темноты, а потом потом сходим в одно веселое заведение с веселым названием Белиши". И что там, не отставал Миша. Они вошли в дом Валера. Горохов запер дверь, подошёл к ванне с протоплазмой, постоял, снял перчатку и опустил руку в ванну в густую, почти прозрачную слизь. Он видел, как в протоплазме слегка, едва заметно шевелились толстые и длинные с палец толщиной желтые черви с черными головами. Руке стало тепло. И потной от перчатки рука вдруг ему показалось, что он ощущает сухость. Да, рука находилась в этом месиве, похожем на крахмальную кашу, но чувство было такое, как будто рука абсолютно сухая. Это было странное ощущение. Но ну, что будем делать в Белишах? Не отставал Миша, усаживаясь на кривую кушетку. А, в Белишах вспомнил Горохов про его существование. Ничего сложного. Я тебе потом расскажу. А чего не сейчас? Потому что сейчас он вытачил руку из протоплазмы. Сейчас мне нужно подумать, отвечал новому знакомому геодезист.